Еле подошёл к караване, умылся холодной водой, вытершись висевшим здесь же полотенцем, и достал из открытого чемодана бутылку с водкой. Распечатал, налил в третий гранёный стакан и выпил. Загрыз чёрным сухарём, сел на папину постель, поджал под себя ноги, чтобы не задеть лежащего на полу отца, и заплакал. Потом смочил водкой край полотенца и начал растирать себе лоб и виски. Пока пощи не пришёл в себя. Попил холодной воды из-под крана. Стал раздевать бесчувственного и отвратительно пахнущего Сергея Аркадьевича. Раздел догола, оттащил от рвотины и лужи мочи, пустил воду в раковину. И прямо на пол взялся обмывать день голову отца. Не приходя в себя, Сергей Аркадьевич пару раз делал слабую попытку оказаться в сопротивлении. Хотел было открыть глаза, но тот же в полной пьяной прострации повисал на руках у Мики. Мика же всё старался не потеряться в сознании, не уронить папу, не упасть на него. Нашёл в чемодане чистую отцовскую пижаму. Кое-как, с великим трудом натянул её на Сергея Аркадьевича и попытался уложить его на кровать. Но на это сил уже не хватил. Тогда Мика снял свои солдатские ботинки, размотал портянки, влез босиком на кровать и, плача злобными слезами и матерясь, стал втягивать Сергея Аркадьевича наверх. на постель, и втащил, укрыл одеялом и стал мыть под грязной отцовской рубашкой и своими портянками. Отжимал их и прополаскивал в раковине, и снова мыл и мыл пол до чисто, до суха. Потом, обессилевший с помутившимся сознанием, Немножко полежал на чистом полу, накрывшись бушлатом, сунув шапку под голову. А спустя не то полчаса, не то час, не то минут десять, заставил себя встать и начал застирывать отцовские брюки, трусы, теплые рейтузы. Кольцом папа никогда не носил. Да у него их и не было. Две недели Мика пролежал с двусторонним крупозным воспалением легких. В номер поставили еще одну узенькую кушеточку, на которой теперь спал Сергей Аркадьевич, а хворый Мика возлежал на отцовской постели. От детдома и милиции, куда поступил запрос об объявлении в негласный розыск воспитанника, из Керенского детского дома для трудно воспитываемых подростков Полякова Михаила Сергеевича, рождения 1927 года, уроженца города Ленинграда. Со слов Полякова М.С. Мику отмазал старый папин приятель. Превосходный актёр, удостоенный всех мыслимых и немыслимых званий и наград. Один из очень немногих, кому еще до войны был разрешен выезд чуть ли не за все границы Советского Союза. Правда, к сожалению, не в качестве большого русского артиста, а в роли общественного деятеля, несокрушимого борца за мир и официального полномочного представителя всего советского искусства, такого реалистического по форме и социалистического по содержанию. За последние 20 лет из длинного, тощего и удивительно ироничного эксцентричного актёра безумно тяготеющего к комедии и гротеску он превратился в плотного, обаятельного, двухметрового государственного человека с вольяжными и барственными манерами, чудесным обволакивающим голосом и фантастической популярностью.